Чудные люди. Когда я называю кого-нибудь чудным, то это значит, что данное лицо совершенно расходится со мной в образе мыслей. Итак, люди чудные, говорю я, еще малоопытные в знании человеческих особенностей, уверяют, что душевные страдания гораздо мучительнее телесных. Какая романтическая, трогательная теория и как она удобно для безусого юноши, больного любовью. На основании этой теории он чувствует себя вправе покровительственно смотреть на умирающего от истощения бедняка и думать про себя «Ах, как он счастлив в сравнении со мной!». Удобна эта теория и для старого скряги, склонного рассуждать о преимуществах нищеты пред богатством. На самом же деле все это вздор. Головная боль всегда заглушит боль сердечную. Заболевший палец быстро прогонит всякое воспоминание, сопряженное с видом опустевшего места друга у вас за столом. А когда человек чувствует сильный голод, то не способен никаким другим чувствованиям. Мы, люди упитанные, едва ли в состоянии с достаточной ясностью представить себе чувство голода. Мы знаем, какие ощущения вызываются отсутствием аппетита и равнодушие к поставленным пред нами лакомым блюдам. Но понятия не имеем о том, как чувствует себя человек, страдающий отсутствием пищи, умирающий с голоду в то время, когда другие не знают, что делать с излишеством пищи, устремляющий тоскливо-алчный взгляд ввалившихся глаз на окна, в которые видны полные столы изнывающий по ломтю черного хлеба и не имеющий гроша, чтобы заплатить за этот ломоть, считающий корку хлеба лакомством, а полуобглоданную кость сверхлакомством. Для нас голод — приятная возбуждающая приправа, вроде пикантных острых соусов. не Нетрудно проглодать несколько часов подряд, когда, наверное, знаешь, что... Предстоящий потом обед будет казаться вдвойне вкусным, и можно наесться за ним досыта И вообще, кто желает насладиться своим обедом вполне, пусть после завтрака предпримет продолжительную прогулку с тем, чтобы нигде ничего не есть до возвращения домой. Как будут после такой прогулки блестеть ваши глаза при виде накрытого стола и дымящихся блюд? с каким вздохом удовлетворения поставите вы обратно на поднос опорожненную вами кружку пива и возьметесь за нож и вилку. И как уютно будете вы чувствовать себя, когда, насытившись, отодвинетесь от стола в вашем кресле, закурите душистую сигару и прислушайтесь к раздающимся вокруг вас остротам и шуткам. Но только смотрите чтобы вас, наверное, ожидал хороший обед после такой прогулки. Иначе ваше разочарование будет очень тяжелое. Однажды я сам испытал такое разочарование. Это было уже давно. Мы с приятелем Джо... Ах, сколько уж воды утекло с тех пор, как мы потеряли друг друга из виду среди туманов Житейского моря. Как был бы я рад иметь снова возможность Видеть доброе и веселое лицо этого приятеля, слышать его заразительный простодушный смех и пожать его мягкую руку. Кстати, он мне еще остался должен 14 шиллингов. Так вот, как-то раз в воскресенье, дело было летом, мы с Джо встали раньше обыкновенного, позавтракали и отправились на такую дальнюю прогулку, с которой могли вернуться только поздно вечером. Перед уходом мы дома заказали себе к ужину утку. «Да чтобы э, побольше была! Мы явимся голодные, как волки!» — добавил я. «С удовольствием!» — ответила наша любезная и заботливая хозяйка, у которой мы квартировали и столовались. «Я уже имею для вас в виду одну утку. Она такая большая, что если вы сладитесь с ней вдвоем, то это будет прямо чудо. «Ничего, сладим!» — самоуверенно заметили мы и отправились в путь. Дорогой мы заблудились. Это было в провинции. Мы жили в маленьком городке, откуда стоило пройти всего несколько шагов, чтобы очутиться на просторе. Я обладаю особенной способностью сбиваться с пути на этом просторе. Заблудились мы с Джо и на этот раз благодаря тому, что я пожелал пойти направо, тогда как нужно бы идти налево, и убедил своего спутника, что нам следует направиться в указываемую мной сторону. Я всегда одерживал верх над Джо. Плутали мы, плутали, и, наконец, совсем запутались. Спрашивать у встречных крестьян дорогу — бесполезный труд. У них такое тугое понимание — что вам нужно употребить немало усилий, чтобы крестьянин понял вас. Но предположим, что в конце концов он поймет, о чем вы у него спрашиваете. «Вы думаете, он сразу ответит вам?» «Ошибаетесь». Он сначала не спеша поднимет низкоопущенную голову и посмотрит на вас, вытаращив глаза. Вы еще раз повторяете свой вопрос. Крестьянин тоже повторяет его за вами, как попугай, Затем задумывается, покачивая головой и причмокивая губами ровно столько времени, что вы легко можете досчитать до ста. Наконец пробормочет. и ж ты, заблудились? Вот оно, какое дело-то!» После этого он беспомощно разводит руками и оглядывается вокруг. Тут подходит другой такой же умник, которому первый и сообщает о вашем затруднении начинается бесконечное обсуждение вашего затруднительного положения. Им искренне жаль вас, и хотелось бы вам помочь, но они не знают, как бы это сделать, потому что вы спрашиваете дорогу не в их сторону. Где-то, наконец, они решают, что для того, чтобы попасть туда, куда вам нужно, следует идти сначала прямо по полю, потом свернуть направо, дойти до третьего мильного столба и свернуть влево у пастбища Джимми Милчера затем пройти через паровое поле вниз, далее через огород эсквайра гребина на проезжую дорогу, дойдя до горки с мельницей. Впрочем, мельниц там уже давно нет, но это все равно. Итак, вот, когда вы увидите горку, где была мельница, которую столько-то лет держал в аренде такой-то, который тогда-то при таких-то обстоятельствах умер, то возьмите опять налево, оставив в правой стороне ферму мистера Диля, а там вскоре и увидите то место, куда вам надо. Получив эти подробные и точные сведения, вы с кисло-сладкой улыбкой благодарите за них и шагаете дальше, чувствуя в голове полнейший сумбур. Среди этого сумбура яснее всего выделяется понятие о мильном столбе, который вы должны пройти, чтобы дойти потом до четырех таких же столбов, ровно ничего не разъясняющих. Вот и мы с Джо получили подобные сведения. Переходили поля, переправлялись через источники по колени в воде, перелезали через колючие изгороди, чуть было не поссорились в споре о том, кто из нас виноват, что мы заблудились. Страшно устали, загрязнили и попортили всю одежду, были покрыты потом и пылью, вообще довели себя до самого жалкого вида. Но во всех наших мытарствах этого дня нас поддерживала сладкая надежда на утку. Волшебным видением неслась эта утка пред нашими воспалёнными от жары и пыли глазами и поддерживала в нас бодрость духа. Мысль об этой утке была для нас трубным звуком, призывавшим нас мужественно преодолевать все препятствия на пути к вожделенной цели. Мы утешали друг друга разговорами об утке и предвкушением ожидаемого от неё наслаждения гнала вперед наши усталые ноги. Мы чувствовали сильное искушение завернуть в деревенский трактир, мимо которого проходили, и потребовать себе по-хорошему ломтю хлеба с сыром, но храбро противостояли этому искушению, поддерживаемые соображением, что тогда испортим себе ужин. Разрешили себе только напиться воды у одной сердобольной женщины, попавшейся нам навстречу с ведрами и ковшом. Во всю обратную дорогу в город нам слышался аппетитный запах жареной утки, и мы с новой бодростью прибавляли шагу.